Глава 35. пятая Рэйф съежился на деревянном настиле в трюме-шлюпке. Зубы у него стучали, грудь ходила ходуном. Пронзенная ядовитым шипом неизвестной морской твари нога превратилась в огненный факел, но этот жар не мог рассеять его лихорадочный зноб. Мучительная боль разгоралась с каждым ударом сердца. На лбу выступил холодный пот, он безостановочно дрожал под одеялом, наскоро сделанным из обрывка летучего пузыря. Хераль и Перде опустились рядом с ним на колени, готовые придавить его, если его будет трясти еще сильнее. Их встревоженные взгляды и нахмуренные брови не вселяли в Райфа уверенности в том, что в итоге он выживет. Но, по крайней мере, пока что эти твари не возвращались. У кромовой двери трюма стояли Глейс и Хиск. «Придется как-то выковырять этот шип», — пробормотала Глейс. «Не можем же мы просто ждать, пока он умрет», — механик покачал головой. «Если так поступить, яд может распространиться быстрее и еще быстрее его убить». «Надо все-таки попытаться. Кровь вокруг этого шипа продолжает закипать, не сворачиваясь и не засыхая, как будто яд мешает ей свернуться. Если мы ничего не предпримем, он истечет кровью, пока мы будем тут заламывать руки». Хиск, который как раз это и делал, вытянул руки по швам. «А давно ушла шия? Больше двух колоколов назад. Пора бы и уже вернуться». «Откуда тебе знать? Никто из нас не видел тех огней, которые влекли ее в море. Непонятно, насколько они далеко». «Но мы же все слышали эти пушечные выстрелы!» Даже Райф их слышал. Эти отрывистые звуки разносились по морю отголосками далекой грозы. «Это пустельга», — уверенно сказала Глейз. «Я знаю тембр этих пушек так же хорошо, как рев своего отца. Корабль сражается там с кем-то». «Но уже какое-то время мы ничего не слышали. Это хорошо или плохо?» Глейз пожала плечами. «Мой папаша не из тех, кого легко прикончить. Кроме того, у нас тут своя задача». Их взгляды обратились к Райфу. «Что же нам с ним делать?» — произнес Хиск. «Ждать спасения или вмешаться?» Райф кашлянул и заговорил, превозмогая дрожь. «А у меня самого есть право голоса при решении моей собственной судьбы?» Все уставились на него, ожидая его вердикта. «Отрежьте мне ногу, если понадобится», — объявил он. «Но вытащите эту триклятую закорючку у меня из ляжки!» Перда хмыкнул и встал. «Пойду-ка, откупарю последний бочонок Элли. Ему явно понадобится чашечка другая для храбрости, прежде чем ты начнешь резать ему ногу». Райф резко повернулся, чтобы посмотреть на здоровяка. «Лучше тащи-ка сюда весь бочонок!» Поставив хиско охранять дверь, Глейс вытащил из-за пояса кинжал и принялась нагревать лезвие над банкой с горящим быстропламенем. Перда вернулся с чашкой Эля. Херль помог Райфу приподняться настолько, чтобы тот мог взять ее дрожащими руками. Райф осушил чашку одним глотком, все это время пристально глядя на Глейса, зная, что сейчас последует. «Еще!» – потребовал он, подсовывая чашку Перда. Его требование было незамедлительно исполнено. И еще трижды после этого. Райф вдруг перестал возражать против теплого Эля. Наконец Глейс повернулась к близнецам, мотнув на него головой. Держите его! Рев застонал, когда его уложили плашмя и перевернули на бок. Это было все равно, что лежать в постели из раскаленных углей. Когда раненая нога оказалась наверху, он лишь скривился при виде черного шипа пузыряющейся крови и зеленоватых вен, выступивших вокруг раны. Глейс опустилась рядом с ним на колени и подняла свой клинок с раскаленным до красна кончиком. «Постой!» — выдохнул Райф, протягивая перед дрожащую руку. «Еще один глоточек! Я не чувствую себя достаточно смелым!» Близнец удовлетворил эту просьбу, вылив остатки из бочонка в чашку и передав ему. Херль был явно недоволен. «Он что, и вправду вылокал все без остатка?» Райф наклонил голову и пристально посмотрел на него. «Милости прошу на мое место!» Херль нахмурился, не принимая его щедрого предложения. Отвернувшись от него, Райф допил остатки Эля. А потом глубоко, прерывисто вздохнул и кивнул Глейс. Начинай! Когда она придвинулась ближе, он откинулся назад, голова у него кружилась, но Райф не знал от яда ли или от выпитого Эля. Я быстро! пообещала Глейз. Оба брата нависли над ним. Здоровенные ручища обхватили его за плечи и лодыжки. Райф крепко зажмурил глаза, мысленно готовясь, хотя плоть и без того горела огнем, первый разрез исторг из его горла мучительный крик. Второй оказался еще хуже. Вор забился, взбрыкивая на досках. Херли и перды еще сильнее навалились на него. Глейс все продолжала копаться в ране, явно нарушив свою клятву проделать это быстро. Ругнувшись, она крикнула братьям, чтобы они держали его еще крепче. Райв корчился и тяжело дышал, вскоре настолько измучившись, что был способен лишь хныкать от боли. Зрение у него сузилось до булавочного прокола. Наконец Глейс откинулась назад. «Есть!» — Райв с облегчением рухнул на настил, дрожа всем телом. Все вокруг него продолжало вращаться и раскачиваться. Нога по-прежнему горела огнем. «А кровь пусть идет!» — предупредила Глейз. «Лучше всего слить немного яда, прежде чем накладывать повязку». Хераль высказал свою собственную оценку ее работы. «Останется приличный шрам!» — Пердо согласился с братом. «Сделает тебя настоящим пиратом!» Райф застонал, все еще испытывая мучительную боль, но после того, как шип вытащили из бедра, уже чувствовал себя малость получше. Он поднял голову, пытаясь заставить мир собраться воедино. «Ты молодец! Надо было мне!» Голова у него безвольно откинулась назад, когда темная волна захлестнула его. Ноги напряглись, а затем начали бесконтрольно колотить по доскам. Когда их к примеру последовали и руки, позвоночник выгнулся под ним дугой, шея вывернулась так, что едва не сломалась. «У него судороги!» — крикнула Глейс. Голова его начала колотиться о дерево достаточно сильно, чтобы в конце концов погрузить его в лихорадочную темноту. Райв бесконечно долго плыл сквозь эту тьму, затерявшись в забвении, поднимаясь, опускаясь в накатывающих на него плавных волнах. В один момент ему почудились какие-то голоса, и он погнался за ними, но только лишь для того, чтобы опять уйти под воду. Так что, в конце концов, отказался от преследования. Некая удовлетворенность овладела им одновременно и придавливая к земле, и заставляя чувствовать себя едва ли не невесомым. Затем где-то высоко наверху возникло слабое свечение, которое вновь привлекло его угасающее внимание, пробудило от апатии. Оно притягивало его, как любопытную форель, к приманке. Когда Райф приблизился к нему, оно превратилось в яркое солнце, отбрасывающее золотистые нити своих лучей все глубже в темноту. Несколько таких нитей пробежали и по нему, принося тепло, вместе с мелодичными нотами, отголосками колыбельной его матери. Он позволил этим нитям увлечь себя еще выше. Его холодное сердце оттаяло в этом сиянии, забившись сильнее. Тепло, разлившееся по груди, перетекло в ладони и пальцы. До него долетели слова. По-моему, он приходит в себя! Мир взорвался ярким светом. Райф застонал и попытался прикрыть ладонью глаза. Кто-то придержал его руку. Не двигайся слишком быстро, он моргнул, узнав голос Глейс. А первым, что Райф увидел, была парящая над ним богиня. Идеальные губы слегка приоткрылись, облегченно вздохнув, но продолжая сплетать все тот же мелодичный напев. Голубые глаза, полные тревоги, сияли, как безоблачный день. Блестящая бронза переливалась оттенками, которые невозможно описать никакими словами. «Шия!» — хрипло прошептал он. «Тихо!» — шикнула она на него в ответ. Ее ладонь все еще теплая, по-прежнему излучающая мягкое сияние, лежала на его обнаженной груди. «Я держу тебя! Лежи спокойно!» Райв повиновался, зная, что сделает абсолютно все, о чем она только попросит. Вдобавок весь мир продолжал вращаться вокруг него, вызывая головокружение. Он уставился в затянутое туманом небо, которое ритмично перекатывалось над ним взад и вперед, и застонал, то ли все еще пьяный, то ли в лихорадочном бреду. «Где мы?» «В лодке», — сказала Ишия. «Направляемся в Искар». Райф лишь отмахнулся от этих ее слов. В них не было совершенно никакого смысла. Он слегка приподнялся на локтях, Рядом с ним сидели на курточках Глейс с Хиском, а прямо за ними, на носу широкобрюхого ялика, широко расставив сильные ноги, стоял какой-то незнакомец. В руках он держал плетеные поводья, другие веревки тянулись от креплений в носу куда-то в море. Райф попытался привстать, чтобы проследить за этими концами и заметил пару обреженных в существ, взбиравшихся на гребни волн. Они выгибали спины и махали сильными хвостами, иногда показывая нечто вроде перепончатых крыльев, просвечивающих сквозь зеленую толщу воды. Но что самое странное, из-за лбов у них торчали нацеленные вперед длинные перламутровые пики. Райв застонал. «Либо это сон, либо я все еще в бреду». «Они называют их Оркса», — произнес Хераль у него за спиной, подтверждая их существование. Перда тоже признал этот факт. До «Да чего же уродливые твари?» Темноволосый незнакомец с обнаженной грудью и в облегающих штанах нахмурился в ответ. Его голубые глаза холодно блеснули. «Следи за своим языком! Норт, ты или нет, но я выброшу тебя обратно на этот остров, коли ты будешь так вот злословить. И плевать мне на то, что вы со мной одной крови. Может, ты предпочел бы еще разок пообщаться с пекинами?» Рэйв предпочел отложить все эти загадки на потом, тем более, что вспомнил о более серьезной проблеме. Он уставился на свою ногу, бедро все еще болезненно пульсировало и горело. Шея, видать, заметила, как обеспокоенно сжались его губы. «Не переживай, у загонщика Хеса имелось при себе средство, способное противостоять яду Пекина». Лодочник, его звали Хес, услышал ее. «Без него в эти воды нечего и соваться, особенно когда вокруг рыщут эти длинношеи и звери. Тут их что, грязи?» Он хмуро обернулся на Райфа. «А твои дружки здорово напортачили с твоей ногой, выковыривая этот шип!» Райф приоткрыл лоскут своего импровизированного одеяла настолько, что стала видна повязка из каких-то листьев, обернутая вокруг верхней части бедра. От нее исходил ощутимый запах серы, от которого у него защипало в носу, но жаловаться не приходилось. «Какая дурь!» — продолжал Хес. «Просто надо помочиться на эту дрянь хорошей струей, и шип мигом освободить свои крючки, а потом выскользнет так же гладко, как дерьмо Оркса из-под хвоста». Райф вспомнил мучительную процедуру извлечения шипа и ожог с взглядом. Хиск пожал плечами. «Я же говорил, что надо подождать». Хес отмахнулся в ответ. «Столько проволандились на этом острове и в итоге оставили целую гору мяса гните на песке». «Из бока Пекина выходит отличное жаркое, особенно с подливкой из угря!» Райф попытался представить себе подобный деликатес. Это было ошибкой. Он схватился за живот, когда мир в очередной раз накоренился на бок. О нет! Райф перекатился к бортику лодки и мучительно опорожнил свой желудок в море, тяжело дыша. Кислый запах сразу напомнил ему о его последней выпивке. Хераль тоже его унюхал. «И сколько же Эля потрачено зря!» Когда сквозь туман тонкой полоской наконец показался берег, Райф опять привстал, всматриваясь вдаль. Деревня Искар сияла факелами, словно приглашая их в свое лоно. Но над волнами эхом разносился медленный перезвон колоколов, скорбный и торжественный. Он лежал в объятиях шии, все еще время от времени вздрагивая от озноба, но жар ее бронзы согревал его и все-таки решил сесть, когда лодочник Хес протрубил в изогнутый рог, возвещая о своем возвращении домой сквозь туман. Шия уже рассказала Райфу обо всем, что тут произошло. Про нападение, множество смертей, даже про потерю Баашали, ему больше уже не приходилось ныть по поводу своих собственных бед. Особенно по мере того, как последствия налета летучих мышей становились все более очевидными. Вдоль берега валялись разбитые лодки. Гальку и разнокалиберные обломки нанесло волной в самую глубь деревни. В огромных погребальных кострах горели крылатые фигуры, выбрасывая клубы маслянистого дыма. Но хуже всего был длинный ряд укрытых с головой тел, уложенных на открытой площади. Люди, стоящие рядом с ними на коленях, монотонно раскачивались или опирались друг на друга. Райф невольно отвел взгляд. На дальнем конце деревни выселась пустильга, возможно, вытащенная на берег теми же рогатыми зверями, что тянули лодку. Она лежала там, завалившись на бок и глубоко зарывшись носом в песок. Необходимость этого была совершенно очевидна. Вода продолжала заплескивать в огромную дыру у нее в корпусе и вытекать из нее, но все-таки она не затонула. Хотя не то, чтобы это имело сейчас какое-то значение, над кораблем по-прежнему трепетала лишь жалкая часть его огромного пузыря, остальное обвисло на поручнях или валялось на палубе. По словам Шии, корабельные баки для быстропламени были почти пусты. По беспомощно застывшему кораблю сновали какие-то фигуры, осматривая повреждения, разгружая трюмы, складывая ящики на песок. И над всем этим парил еще один корабль. Вторая спасательная шлюпка, зависшая в воздухе и время от времени извергавшая струи пламени и своих горелок. Ее летучий пузырь оставался упругим и туго натянутым. Райф указал на это Глейс. «Похоже, твоей сестре удалось не разбить свою шлюпку». та нахмурилась. «Да пошел ты!» Он всего лишь хотел подразнить женщину, однако, судя по мрачным выражениям лиц, ни у кого не было настроения шутить. Все знали правду. «Мы застряли здесь». Навсегда. Райф громко вздохнул и поднял взгляд вверх, на туман над головой, который светлел с каждым вздохом, словно отмечая новый день, первый в их оставшейся жизни в этих краях. Он покачал головой, смирившись с такой судьбой и понимая, что они провалили свою миссию. Райф представил себе венец, родной дом, который они больше никогда не увидят. Будем надеяться, что у Канты и остальных дела обстоят получше, чем у нас.